«125. Мартин Бубер. 1878-1965. Я и ты». Поскольку рассказывание всяких притч было для Бубера главным методом обучения своей философии жизни, уместно начать эту главу со случая, со случая произошедшего с самим Бубером. Случая, который, по его словам, определил всю его жизнь. Молодой Бубер сидел дома, готовя школьное сочинение когда в дверь позвонили. Посетитель выглядел расстроенным и явно хотел поговорить, но поскольку Буберу не вернул не терпел свернуться к работе, он принял гостя вежливо, но по собственному признанию так и не ответил на те вопросы, которые остались незаданными, а через несколько дней узнал, что тот гость совершил самоубийство. И тогда Бубер решил, что встречи с людьми важнее, чем учеба и мистическое созерцание. Страстный интерес бубера к разнообразным формам человеческого общения лег в основу его самой известной работы «Я и ты», где он различает два типа отношений людей друг с другом и с миром. Я-ты и я-это. Я-ты – это отношение на которое человек реагирует всем своим существом. Например, при изучении Библии такой подход открывает читателю очень глубокие и личностные значения текста. Так, после грехопадения, Адаму и Хаве стало стыдно, и они попытались спрятаться от Бога. Бог позвал Адама, «Аэка, где ты?» Берашид 3.9. На чисто рациональном уровне вопрос Бога бессмысленен, ведь, будучи Богом, он заранее знает, где именно Адам. Но Бубер разрешает эту загадку, цитируя рабишный Аура Залмана из Ляд, основателя любавического движения. «Аэка, где ты?» Учил Шнеор Залман, это вопрос, который Бог адресует любому человеку во всех поколениях, которые пытается спрятаться от него. Где ты? с точки зрения Бубера отношения «я-ты» всегда применимы к отношениям человека и Бога и всегда потенциально возможны при диалоге с другим человеком. Распространено ошибочное мнение, будто Бубер вкладывает негативный смысл в отношения «я-эт» явно вызвано низкими оттенками значения слова «это». На самом деле Бубер считает отношение «я-это» очень важным. Термин же попросту описывает отношения, которые не имеют сильного эмоционального наполнения. Когда человек садится в такси, он хочет, чтобы шофер доставил его до места и не ожидает от того глубокой эмоциональной вовлеченности. При хирургической операции, например, хирурги пациент не должны вступать в отношения я ты. это нежелательно и даже опасно. Тем не менее отношения я ты для бубера вершина человеческого существования. Многие его труды посвящены выявлению роли отношений я ты в становлении хасидизма. особенно ему нравится хасидский народный историк, который он считал могут осветить человеческое существование точнее любой философской системы. например, Можно долго рассуждать о том, должны ли люди искать смысл и вдохновение для своей жизни, или же полагаться в этом вопросе на Рэбе или Учителя. Бубер передает свое понимание этой проблемы через историю о Рабе Ицхаке, сыне Юкеля из Кракона, которую часто рассказывает Рабе Бурник. После долгих лет нищеты, не подорвавших его веру в Бога, Рабе Ицхаку приснилось, что кто-то надоумил его искать клад спрятанный в Праге под мостом, ведущим ко дворцу короля. Когда сон приснился в третий раз, раби Ицхак поехал в Прагу. Мост охранялся день и ночь, и он не, с... не осмеливался там копать, но он приходил к мосту каждый день и ждал с утра до вечера. Наконец начальник стражи, следивший за ним, вежливо поинтересовался, чего он ищет или ждет. Раби Ицхак рассказал про сон, приведший его сюда из дальних краев. Начальник засмеялся. И только из-за сна ты, бедняга, стоптал свои башмаки, чтобы добраться сюда. Если бы я верил своим снам, я пошел бы, как мне снилось, в Краков, и стал бы искать клад в комнате еврея Ицхака сына Юкеля, так его зовут. Так-то, Ицхак, сын Юкеля, могу себе представить, как бы я искал его дом, там, где половина мужчин евреев Ицхаки, а другая Йокелей. И снова засмеялся. Раби Ицхак поклонился, вернулся домой и достал сокровище из-под пола собственного дома. Упование Бубера на спонтанную реакцию человеческой души на различные жизненные ситуации столкнуло его с еврейскими ортодоксами. Ортодоксия основывается на правовой системе Галахи, которая предписывает точные модели поведения практически для каждой ситуации, в которой может оказаться человек. Бубер находил в жизни человека, И философии мало места для ответов, которые не были бы спонтанными или сугубо персональными. Существует много путей восхваления Бога, считал он. Некоторые делают это посредством еды, другие посредством поста. Одни изучением Торы, другие молитвой. Ортодоксы, конечно, скажут, что нужно идти по всем четырем путям, сытно питаясь, произнося благословения в субботу, постя съемки Пур и в другие дни поста, изучая Тору и молясь трижды в день. Бобер считал, однако, что система Галаки, Галахи подавляет спонтанность и заставляет своих адептов попросту имитировать действия других святых людей. Он любил притчу про хасидского сына, которого ругали за то, что он не подражает в своих поступках отцу. Сын отвечал так. «Я делаю, что он не подражает. Я делаю то же, что делает мой отец». Он подчинялся Богу. «Своим образом, а я своим» поскольку каждый может найти свой собственный путь к Богу, то незачем, утверждал Бубер, копировать поведение другого человека. Как говорил рабе Зуся, когда я умру и предстану перед божественным судом, вдруг меня спросят, Зуся, а почему ты не Авраам? И я скажу, что у меня нет умственных способностей Авраама. А если спросят, почему ты не Маше, то я скажу, что у меня нет таланта в вожде. И на каждый такой вопрос у меня будет ответ. Но если спросят, «Зуся, почему ты не был Зусей? На это у меня ответа так и не будет». Труд Бубера «Я и ты» и его двухтомные хасидские истории казали глубокое влияние на многих христианских и еврейских мыслителей. Некоторые даже считают, что Бубер больше повлиял на христианскую мысль, чем на иудейскую. Универсальное влияние его философии и жизни нашло выражение в том, что Герман Гессе выдвинул Бубера на Нобелевскую премию по литературе за его труды по хасидизму. Бубер был также активным сионистом. В 1938 году он эмигрировал из нацистской Германии в Палестину и преподавал в еврейском университете в Иерусалиме. По политическим взглядам он привыкал к израильским левым и многие годы защищал двунациональный принцип еврейско-арабского государства. Ирония судьбы в том, что не соблюдающий еврейских обычаев Бубер познакомил западного читателя, в частности многих евреев, со строго следующими этим ритуалом хасидами.